Глава 20. Зайдя в кабинет ректора, наталкиваюсь на испытующий взгляд столько. Откинувшись в своем кресле из драконьей кожи, он какое-то время молча изучает меня, после чего, наконец, задает вопрос. «На вас покушались уже дважды, Орнос. Думаю, мы оба догадываемся, по какой причине. Имеются какие-то версии?» Покосившись на норнице, что безмолвной фигурой встал около стены, За моей спиной. Пожимаю плечами. Предположения имеются, но ни одно из них не имеет под собой каких-то оснований. По крайней мере, если отталкиваться от известной мне информации. Гарден задумчиво кивает. «Понимаю вас и думаю, что тоже вхожу в число подозреваемых, верно?» Не дождавшись ответа, с моей стороны продолжает. «Хотелось бы вас заверить, руководство университета никак не замешано в этих двух покушениях. «Более того, мы принимаем все меры, чтобы отыскать виновного». Хёнец видел разное. Бывало и такое, что преподаватели весьма жестко карали некоторых студентов. Но два покушения на убийство под носом у ректора и цердов такого за последние полсотни лет не было. «А он ведь изрядно взбешен ситуацией, пусть и старается не показывать этого» но глаза все равно выдают полыхающую внутри ярость. Чуть подумав, озвучиваю ответ. Надеюсь, что в скором времени организаторы этих атак получится отыскать и наказать в должной мере. Безусловно, так и будет, Орнос. Но в связи с последними событиями у меня есть к вам два вопроса. Вы уж не сочтите за наглость, но, по-моему, они чрезвычайно важны для вашего будущего, граф. Последнее слово ректор подчеркивает, явно намекая на мой настоящий статус. «Слушаю, господин Стольк». Тот чему-то усмехается и, на секунду отведя взгляд в сторону, начинает говорить. «Возможно, вы уже читали в утренних газетах. Регент приступила к показательной порке одной из провинций, введя туда два армейских корпуса. В Роззене идут массовые аресты бюрократов всех мастей» а город наводнен военными и офицерами императорской канцелярии. Ее глава лично прибыл на место для контроля операции. В связи с этим все ожидают быстрого развития событий, вплоть до открытого выступления Рихта Эйгера или других претендентов на престол. Хотелось бы знать, каковы ваши планы? Интересно. Гарден, по сути, прямым текстом интересуется, не собираюсь ли я влезть в борьбу за власть что в целом относительно логично, учитывая весь расклад. Но пока я не вижу ни одной возможности, чтобы появиться на арене в качестве самостоятельного игрока. Единственный козырь — знание Эйкора, но их открытое применение немедленно обратит против меня всех участников конфликта и, скорее всего, стравит с потенциальными союзниками. Да и в число последних я пока могу записать только Дом Танфоев до главу военной разведки, и то весьма условно. Плюс они явно постараются немедленно оградить меня от реального управления процессом, а при необходимости, без всяких колебаний, уничтожат. К тому же сильного желания пробиваться к власти над рассыпающейся на части империи у меня нет. В идеале я бы предпочел, чтобы все посторонние люди, знающие о том, что граф Варье на самом деле является Керносом Эйгером, «Погибли бы». И я мог действовать на свое усмотрение. Но информация разошлась настолько широко, что надеяться на это — глупо. Сформулировав фразы в своей голове, принимаюсь отвечать. «На данный момент все мои планы связаны с обучением в Хёнице. Именно здесь я намереваюсь провести этот год». На лице столько появляется легкое недоумение. «Поправьте меня, если ошибаюсь». «Но вы уже замешаны в событиях, причем на стороне Морны Эйгор. Не окажись вас в том зале, она была бы уже мертва». «Это стечение обстоятельств. Да и что я должен был делать? Стоять и смотреть, как неизвестные твари сожрут члены императорской фамилии?» Ректор с удивленным лицом слегка наклоняется вперед. «Ну да, действительно, это было бы весьма странно». Но после этого вы передали мне письмо от нее же, в качестве посланника и представителя регента. Менее искушенный, чем я, человек сказал бы, что вы уже определились со своей страной, либо ведете весьма тонкую игру. На момент представляю, как все это выглядит со стороны, и понимаю, что в целом он прав. Зная о моей личности, можно подумать, что я пытаюсь занять какое-то место при дворе, чтобы в удобный момент перехватить борозды правления. Или заключил какое-то соглашение с Морной. Предполагаю, что для человека, привыкшего жить в паутине интриг, иных объяснений моего поведения просто не может существовать. Профессиональная деформация — весьма жесткая штука. Инстинкт самосохранения — один из основных человеческого разума. И все, что я сейчас пытаюсь сделать — выжить. Вероятность этого критично снизится, если вдруг меня вынесет на острие схватки противоборствующих групп влияния. Последняя фраза заставляет Хардена чуть встрепенуться, посмотрев на меня другим взглядом. В прищуренных глазах читается интерес, смешанный с подозрением, а я запоздала, думаю о том, что группы влияния, возможно, не самый лучший оборот, что мог бы использовать в своей речи принц, потерявший память». Да и сложно сказать, как это звучит на местном. Мой мозг все еще воспринимает всю информацию как будто на своем родном языке. И, как я понимаю, от этого эффекта мне уже точно не избавиться». «Предположим, что все так, как вы говорите. Но зачем тогда здесь объявилась леди Танфой? Вчера вечером Лезла нанесла в Хенец визит» во время которого заявила о своем желании оставить в университете Некона для надзора за ее внуком. И у меня всего два варианта. Либо к старости ее сердце смягчилось настолько, что она действительно решила защитить одного из отпрысков своего сына, либо лживая легенда вышла в свет, увидев для себя возможность вернуться в число людей, правящих этим миром. Момент, наблюдая за ним, пытаясь понять, Как на это реагировать? Скорее всего, ректор прав. HRDC не услышала о магии призыва, примененной в золотом зале, а потом узнала о покушении на своего внука, который еще и успел принять участие в предотвращении убийства регента. После чего, сопоставив факты, отправилась в Кериль, но озвучить все это в лицо столько будет не слишком благоразумно как и рассказывать о том, что бабушка Канса в курсе всей ситуации вокруг фигуры Кирнеса. Не могу отвечать за действия леди Танфой, но, как я предполагаю, она весьма заинтересовалась задействованной магией призыва и решила прояснить участие в этом ее внука. К тому же покушение на Канса могло обострить ее восприятие ситуации. «Согласен, магия призыва могла ее привлечь». Но, думаю, от вас она не смогла получить какую-то информацию по этому поводу. Судя по докладам дознавателей, вы все равно об этом ничего не знаете». Позволив себе легкую усмешку, сразу же отвечаю. «Я знаю об этом не больше вашего, господин ректор». Голосом выделяю центральную часть фразы, и, как мне кажется, Карден понимает, зачем это сделано. Как и Норниц, едва слышно хмыкнувший за моей спиной. «Не сомневаюсь, Орнос. То есть вы утверждаете, что предпочтете остаться в Хёнице, «Если это будет возможно. Обстоятельства меняются крайне быстро, господин ректор. Никто не может знать, что ждет нас всех завтра». Буравищий меня взглядом стольк, вздохнув, машет рукой. «Понимаю. Вы можете идти, Варё. Наши дознаватели получили всю необходимую информацию от леди Танфой, которая взяла расследование инцидента на себя» и не стану тревожить никого из вашей компании. Развернувшись, выхожу, и спустя пару секунд уже удаляюсь от кабинета ректора, шагая по коридору. Цель вызова довольно очевидна, но вместе с тем все это несколько странно. Руководитель университета напрямую пытался выяснить у меня дальнейшие планы и намерения, ни к чему не подталкивая, но активно интересуясь ситуацией. Интересно, Какие мысли по этому поводу были у самого ректора? Наверняка у него есть свои предположения по использованию наследника империи в идущем противостоянии. И, как мне кажется, он совсем не предполагал, что я решу избежать схватки за престол. За четверть часа, которые требуется для того, чтобы достигнуть аудитории, прихожу к весьма простому выводу. «Мне все-таки придется действовать». Не ради борьбы за власть, а все с той же целью — выжить. Рано или поздно одна из группировок одержит верх и утвердит свою власть над Империей. Они неминуемо узнают о существовании и Эйгора, и кто бы в итоге не выдрузил на себя корону Норкрума, он предпочтет избавиться от возможного конкурента. «Мне понадобятся сторонники». То, что я бы раньше назвал сетью социальных контактов. Только вот как ее сформировать, будучи студентом первого курса Хёница? На этом риторическом вопросе я как раз добираюсь до дверей аудитории, где прошла уже половина занятий. Расположившись на своем месте, выслушивая остаток лекции, сразу обозначив остальным, что встречу с ректором мы обсудим в Хёриле. Каунсорм описывает разницу между разноформатными ритуалами жертвоприношения, начиная от времени, затрачиваемого на пытки, и заканчивая видами ксотов, которые лучше использовать в том или ином случае. Мозг воспринимает информацию практически на полном автомате, будучи загружен совсем другими задачами. Пару раз ловлю на себе заинтересованный взгляд преподавателя. Смуглый мужчина явно не понимает, почему один из студентов впал в прострацию, явившись на лекцию после встречи с ректором. Но замечаний не делает, за что я ему благодарен. Покинув аудиторию, сразу направляюсь в общежитие, чтобы переодеться и отправиться на площадку канатной дороги. Занятия на сегодня завершены. Останавливаюсь, когда кто-то хватает меня за плечо. Едва не пускаю в ход одну из нотных связок, но вовремя узнаю виконтессу смотрящую на меня со странным выражением лица. «Нам в другую сторону, Орн! Тебя ждет поединок со Свезельдом. После секундной паузы добавляет. «Все прошло настолько плохо!» Отрицательно качнув головой, изображаю улыбку. Отнюдь. Просто внезапно посетила озарение по поводу того, что все мои старые планы ни на что не годятся. Девушка явно не до конца понимает, о чем речь, но уточнить ей я не даю. Развернувшись, иду к залу, где хранится мой подготовленный к бою скерт. Пока добираемся до помещения, чувствую, как меня едва ли не прожигают взглядами все остальные. Всем интересно, что произошло на встрече со Стольком. Вниз спускаемся через 20 минут. Мертвяк шагает своим ходом рядом со мной. Нотную связку для формирования речи я на нем не использовал, так что скерт не может говорить». Но зато прекрасно меня слышат и в состоянии понимать все команды. Площадка для боя оказывается углубленной в земле ареной, которой еще вчера здесь не было. Видимо, Кларсон постарался, задействовав нужный набор рун. Думаю, когда все закончится, преподаватель за пару минут восстановит прежний вид газона перед университетом. На краю импровизированного микроколизея уже ждет Свезольд рядом с которым возвышается настоящая махина, явно собранная из нескольких мертвых тел. Высотой в два с половиной метра размах плечей вдвое шире, чем у Джоэла, плюс массивная туша. Единственное, что радует, отсутствие стальной брони, но это с лихвой компенсируется толстым слоем плоти поверх скелета. Судя по довольному лицу Свезельда, тот явно уверен в своем преимуществе. Рядом скрипит зубами Айрин, бормоча что-то о нечестной игре, а я удивленно изучаю собравшихся зрителей. Вокруг нас не меньше двухсот человек. Помимо первокурсников, замечаю и более старших студентов, среди которых встречается и Новакпарский, Парский, с улыбкой махнувший мне рукой. Со старшекурсниками мы обычно не пересекаемся. Система занятий выстроена так, чтобы учащиеся разных курсов могли встретиться исключительно осознанно, Никаких случайных столкновений при перемещении между занятиями. Даже общежития разнесены крайне далеко друг от друга. «Я же говорил, надо было использовать мои навыки!» Судя по лицу Эйкера, он уже отдал победу в руки Олафа, как и большинство присутствующих, среди которых прокатывается волна гула, когда они видят моего скерта. Подозреваю, что не будь рядом Джоэла, сжимающего в руках армейскую винтовку, толпа и вовсе разразилась бы насмешливыми криками. Да и репутация дает о себе знать. Связываться с людьми, побывавшими в нескольких кровавых передрягах, не хочется никому из присутствующих. Вышедший к краю арены Кларсон поднимает правую руку и, дождавшись, пока разговоры по большей части затихнут, озвучивает правила состязания — Вниз спускаются как скерты, так и их хозяева. Единственное, что разрешено из магии — прямое управление своим мертвяком. За применение любого иного заклинания последует немедленная техническая дисквалификация. Так же, как и за использование огнестрельного оружия. Атаки на соперника допускаются. Это добровольный поединок, проходящий вне турнира. Так что в качестве приза вы получите только моральное удовлетворение. И 50 баллов личного рейтинга от меня. Проигравшая сторона, напротив, лишится такого же объема баллов. Сделав короткую паузу, продолжает. Странам все понятно. Если готовы, спускайтесь вниз и ждите сигнала. Вздохнув, отправляю вниз своего мертвяка, а следом спрыгиваю и сам. Напротив, вниз спускается туша некроголема Свезельда, за которой следует аристократ. Если я правильно понимаю выражение его лица, парень уже предвкушает свою легкую победу. Впрочем, сразу же перевожу взгляд на его бойца, пытаясь обнаружить слабые места. Сзади слышится несколько выкриков с пожеланиями удачи, а над ареной снова разносится голос Кларсона. «В этот раз у скелетов не будет никакого оружия! Весь бой пройдет исключительно голыми руками! Начинаем!» Бросив взгляд на своего бойца, озвучиваю приказ. Держись подальше от рук противника и попробуй достать его ноги. Если получится сломать одну из них, то этот туши не сможет продолжать бой. Ты меня понял? Получаю в ответ от мертвяка подтверждающий кивок. А Свезль тем временем отправляет своего монстра прямо на меня. Ловко. Надеется на то, что я брошу скерта в лобовую атаку, чтобы прикрыться, и сразу же проиграю бой. Вместо этого... Пускаю в ход коротную нотную связку, перехватывая управление мертвяком на себя, и тот мчится вперед, огибая атакующего громадину по дуге и двигаясь прямо к Олафу. Лицо аристократа перекашивается, и я наблюдаю, как его голем быстро разворачивается назад. Скорость у него не самая высокая, раза в полтора ниже, чем у моего скерта. Но вот сила удара точно должна быть немалой». Достаточно одного попадания, чтобы серьезно повредить структуру моего бойца. Поэтому, не доводя дело до столкновения, отвожу мертвяка в сторону. Следующие несколько минут проводим, состязаясь в ловкости управления. Мой скерт кружит вокруг махины Связальда, иногда пытаясь нанести удар. А тот старается держать некроголема перед собой, тоже стараясь достать моего бойца. Мой мертвяк дважды наносит удары по противнику, Один раз попав в бедро, а потом и в колено. Но, видимо, ущерба это не наносит. Боец Олофа тоже умудряется совместить свой кулак с остальной броней на корпусе скерта, что отшвыривает мертвяка на пару метров назад. К счастью, серьезные повреждения ограничиваются хромотой на одну ногу. Не так критично, хотя и почти уравнивает их скорость. Стиснув зубы, управляю скертом, когда в голове появляется осознание факта того, что Кларсон не обмолвился о холодном оружии. Из такового у меня, правда, только рунический кинжал их ярк. Да еще артефактный нож Эйкера, спрятанный под одеждой. Жалко, нет ничего с более длинным лезвием. Хотя кинжал, по идее, должен отлично сработать на мертвой плоти. Заставляю Скерта сделать круг вокруг бойца Свезельда, рассматривая его со всех сторон, И обнаруживаю место, которое потенциально является уязвимым — затылок. Он на высоте двух с половиной метров, но, в отличие от всей туши, не закрыт мясной броней. Осталось только подобраться к туше мертвого мяса со спины, вынудив его опустить голову вниз. Постепенно подвожу своего мертвяка все ближе к себе, делая вид, что отступаю. По мере того, как тот приближается, Улыбка на лице Связельда становится все шире, а с трибун слышатся выкрики зрителей. Я же пытаюсь выбрать подходящий момент для атаки. Когда некроконструкция на Хердиса оказывается совсем недалеко от меня, бросаю скерта в самоубийственную атаку. Он, пригнувшись, обхватывает ноги своего противника, после чего, уперевшись в землю, делает рывок на себя». Как итог, громадная туша падает на колени, при этом обхватив моего скерта руками. Пока бегу к нему, на ходу вытаскивая кинжал, вижу, как в сторону отлетает закованная в сталь рука, а потом в воздухе мелькает и голова несчастного бедолаги. Факт моего броска упоенный победой связаль замечает слишком поздно. Дать нужную команду он уже не успевает. Так что я вгоняю рунный кинжал с затылок его конструкта по самую рукоять, после чего, выдернув оружие, отступаю назад. В теории, искру сознания мертвяка можно перебросить в любую часть тела, но, как правило, ее размещают в голове. Даже с точки зрения магического управления мертвяком это проще всего. Да и уровень защищенности, как ни крути, все равно максимален, если созданный магией разум находится в черепе. Пару мгновений кажется, что я все-таки ошибся, и Связель перестраховался, поместив сознание куда-то еще. Но потом массивная туша заваливается в правую сторону, упав на землю, а вокруг слышатся вопли десятков студентов. Выходя из горячки боя, прислушиваюсь и усмехаюсь, поняв, что многие делали ставки. И теперь те, кто надеялся на победу моего противника, крайне возмущены финалом схватки». Перевожу взгляд на искаженное яростью лицо Свезельда, а над ареной гремит голос преподавателя усиленной магией. «Ничья! Каждый из участников поединка получает по 30 баллов личного рейтинга за старание и участие. Пусть мы и не увидели действительно интересного зрелища, но теперь вы знаете, чего ждать на турнире». Схватившись за руку Джоэла, взбираюсь наверх и, окинув взглядом гомонящую толпу, Поворачиваюсь к остальным. К их всех! Нам пора спускаться в Керель.